Глава седьмая. Татьяна, сестра эпистемия. Продолжение. Игумен Иларий, худощав, всегда подтянут, ходит быстро. Взгляд его суров и тверд, глаза темные до черноты. Густые волосы тоже черные, а борода уже обильно посеребрила седина. Ему всего двадцать четыре года, но сестры чуть не старцем его считают, не по годам обрел он дар рассуждения, мудрость. «Известен праведной жизнью», – подвязался отец Илари у знаменитого оренбургского старца Сосипатра в Бузулукском монастыре. Потом служил в Никольском монастыре в Самаре, а теперь архиерей назначил его духовником иверской обители. В библиотеке рядами стоят на стеллажах книги в темно-коричневых вишневых переплетах с застежками медными. Есть и сокладами, сколько же здесь сокровищ. Отец Илари сидит за столом, Татьяну усадив напротив. В чем сомнения твои? Сомнения мои в том, — начала Татьяна, приготовившись к разговору, — что я устала жить так, как живу. Все опостылило и обесмыслилось. Учить детей, как указывает новая власть, не могу и не хочу. Частных уроков почти не осталось, были еще переводы, но заказы приходить перестали. И замуж не идешь? Или уже была? Не была и не буду, наверное. почему же? В чем божье назначение женщины? Разве не знаешь? Татьяну стал злить этот монах. Видать, просто много о себе возомнил. Оттого и говорил повелительно. «Марфа, Марфа, забудешься и суетишься о многом. Одно только и нужно». И указал на Марию. «Так не о духовной ли жизни он говорил?» и Илари выдержал взгляд Татьяны и спокойно ответил. «Спаситель говорил о вере, и он не разделил сестер. Марфа и Мария — две постаси женские, житейская и небесная, душа и тело». Они нераздельны, не так ли? От того и церкви, и обители Марфа-Мариинские. Не смутилась и Татьяна. Все же есть Марфа, есть и Мария. А вот еще вопрос. Кто назвал Россию домом Богородицы? Не так важно, кто назвал. Важно, что народ так считает. Народ? А почему этот народ рушит храм, жжет иконы, похлеще даже римских воинов? Феофил вернулся? Может, и Феофил, а может, и хуже. Кто умирал за веру, а кто и предавал ее?» Соблазнялись и речами вожаков. Верили им, отвергая Бога. Всегда так было. весь народ зачем в бес вредить? Да что-то праведников мало видать. Что-то больно быстро все выжилали рая земного, а не небесного. Поманили пряником, и тут же вера рухнула. Действительно, Россия как колос на глиняных ногах. «Ты и в самом деле так думаешь?» строго спросил отец Ларри. Или родной отец тебя наставил? Знаю, кто он. и статьи его читал «Мы для него самые главные враги», так? Так. Но только я с ним не вижусь, живу отдельно. И думать я привыкла самостоятельно. А Коля самостоятельно, так почему не можешь понять Евангелие? Почему вы решили, что не могу? По словам твоим. Что говорил Господь, когда отправлял учеников проповедовать? Чтобы они не боялись ничего. И все? Чтобы... «Ну, несли слово Божье. Возьми Евангелие». Он указал на книгу. «Открой главу, 10 Матфея. Читай вот отсюда». И он показал на стих 19. Татьяна прочла. «Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как и что сказать, ибо в тот час дано будет вам что сказать, ибо и не вы будете говорить, но Дух Отца нашего будет говорить вас. Предаст же брат брата на смерть и отец сына». и восстанут дети на родителей, и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя мое. Претерпевший же до конца спасется». «Достаточно», — сказал отец Ларри. «теперь понимаешь, какая должна быть вера, чтобы претерпеть до конца, и какие испытания послал нам Господь, чтобы мы спасли души свои». «Нет, я не понимаю, ничего не понимаю». Щеки Татьяны были бледны, Но сейчас на них выступит румянец. От постоянных недоеданий она ослабла, но внутренняя духовная сила жила в ней, держала ее, и это было видно по ее чудесным серым глазам, похожим на ясное северное небо. Мамины были глаза у Татьяны нижегородские, там у Татьяны родовой корень. Как же ты не можешь понять, что вера требует мужества, духовной силы? Именно это имел в виду Иисус, когда говорил, что не мир пришел я принести, но меч. То есть он прямо нам объясняет, что его последователь воин. Меч, разумеется, духовный и брань духовная. Значит, мы побеждаем их духом, а они нас ноганами и пулеметами, пушками? Да, именно так. Думаешь, они и расстреляют нас, и победят? Неужели веришь, что сила физическая больше духовной? И если тебя ударит по правой щеке, поставь левую. Да, Иисус так сказал. Но что он имел в виду? Уметь прощать, молиться о врагах своих. Уметь быть выше житейского. Найди Нагорную проповедь. Татьяна беспорядочно листала страницы. Неплохо бы помнить, что Нагорная проповедь в пятой главе у Матфея. Читай. «И кто захочет судиться с тобою и взять в себя рубашку, отдай ему верхнюю одежду. И кто принудит себя идти с ним одно поприще, иди с ним два». «Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся». Вот и разъяснена правая и левая щека. Понимать это надо высшим снова скажу, духовном смысле. Но граф Толстой совсем о другом говорит и прямо понимает, что написано. Граф Толстой свое Евангелие сочинил. Вот гордыня есть начало всякого сектанства». Сама подумай, да кто же из нормальных людей согласится не защищать себя от врага, отдаться на поругание разбойнику?» Татьяна вспомнила, что говорил по этому поводу инженер Никольский, влюбленный в нее. Он как раз упирал на это место в Евангелии, говорил, что тут вопиет противоречие. Она сказала об этом отцу Иларию. «Никакого противоречия нет, если понимать всю полноту заветов Христа, а не вырывать отдельные фразы и толковать их на свой лад. «Вон, посмотри, сколько великих слов святые отцы сказали». И он указал рукой на стеллажи. «А наши нынешние ничего не знают, ничего не понимают, а уже лезут сами сочинять про Христа. Толкуют в крифе в кость, потому как себя хотят утвердить и прославить любыми путями. И ты хочешь идти с ними?» «Нет», — твердо сказала Татьяна. «А если нет, так надо сказать, да, Христу, другого пути не дано. Вот сейчас я тебе прочту». Он подошел к полке, поискал, достал книгу с закладкой, видимо, недавно читал. «Чеканная формула про Отечество наше, про то, как жить. Сказано митрополитом Московским Филаретом, в миру Дроздовом, знаешь? Ну, так прочтешь, а сейчас слушай. Люби врагов своих, сокрушай врагов Отечества, гнушайся врагами божьими». «А, каково сказано?» Он внезапно улыбнулся. «Вот мудрость». а Лев Толстой, путанную нашу интеллигенцию, еще больше запутал. Подождите, я боюсь потерять мысль. Да, вот, если сам Лев Толстой заблудился, то как мне-то быть с моим-то умишком? А как бабушка твоя не заблудилась, мама? Они тебя в храм привели. Что, очень умные были? Да не сказала бы. Умные, но сердцем. Сердцем и надо верить, а кто лезет свое собственное мироустроение вместо Божьего созидать, попадает в капкан к дьяволу. На что же Пенгауэр хорош, или наш Владимир Соловьев, а пози то как плохо кончили». Глаза у Тани выразили удивление, и отец Ларри слегка улыбнулся. «Что, привычно от замшелого монаха о философии слышать?» Замшелой было отцовское словечко. «Признаться, да. чипите в мытищах, крестный ход в Курской губернии...» А ты думала, Татьяна, что даже самая лучшая часть нашей интеллигенции плюнула в лицо церкви и платится за это жестоко? Ты вот матушке Агапии сказала, что языки знаешь иностранные, а свой родной русский выучила? Нет, потому что не знаешь народа своего. Не знаешь. Иначе не спросила бы, почему храмы разрушают, иконы жгут. Помолчи, послушай. Народ-то к нынешнему сатанинству готовили со времен Петра. Кто, кроме Лескова и Достоевского, к церкви свято относился, даже из наших великих писателей? А уж что говорить про нынешних. Наш Горький в грязь веру втаптывает, да с удовольствием даже. И ведь никто не подумает, что за каждым словом на страшном суде отвечать придется. Наставлял Христос, за всякое праздное слово дадут люди ответ в день суда, ибо от слов оправдаешься и от слов своих осудишься. Так что же удивляться страшной каре, которая на нас пала? То Господня воля! И он указал на икону Спасителя, висевшую в красном углу. Татьяна посмотрела на икону Это был спас ярое око, сурово и строго взыскующе, смотревший ей прямо в глаза. Прежде не видела Татьяна такого Христа. Окно было закрыто, в библиотеке царил полумрак, на улице жарко, а здесь, за толстыми стенами, прохладно, тихо. В кельях, наверное, еще тише, ей ничто не мешает молитве. Хорошо, отцу и Ларию молитву возносить к самому Господу и верить, что будешь услышан. Да, это счастье, но оно дается лишь избранным. Пойду я, осец Ларий, спасибо, что выслушали меня. Должна еще прийти. Библиотекарь наш сестра Гафоника умерла. Много языков знала по боли твоего. Надо, чтобы теперь ты помогала. Запомни, жатва много, а дел теле мало. И так молитесь, господина жатвы, чтобы выслал. «Делать ли на жатву свою?» «Иди!» Она ушла, и когда осталась одна, за вратами монастыря оглянулась. Солнце сияло на куполах, и монастырь был величав и наряден, украшенный золотой листвой. «Ну да, жатвы много, это верно». Ей захотелось самой найти это место в Евангелии, и она заторопилась домой. И каблучки ее шнурованных ботинок бойко стучали, и в сердце не было отчаяния. Сначала она приходила в монастырь как помощница, потом стала насельницей, а через год была пострижена в мантию с именем сестры епистемия, что переводится с греческого как «знающая».